Близился юбилей. Арман и Дюбуа ждали Бральули со дня на день. В то утро, когда получена была телеграмма, сообщавшая, что они приезжают вечером, Антим пошел купить себе галстук. Антим выходил мало. Он старался делать это как можно реже, потому что двигался с трудом. Вероника сама покупала для него все необходимое и же приглашала мастеров на дом снять мерку. Антим не следил за модой, но, хотя галстук ему был нужен самый простой, Скромный, чертовый, шелковый бант. Он все-таки желал его выбрать сам. Серый атласный пластрон, который он купил для дороги и носил, пока жил в гостинице, постоянно выскакивал у него из жилета, как всегда, очень открытого. Маргарите Де наверное, показался бы слишком затрапезный кремовый фуляр, которым он его заменил, заголов булавку с большой старинной камеей, не представлявшей особой цены. Напрасно он бросил готовые черные бантики, которые он носил в Париже, даже не захватил с собой хотя бы одного для образца. Какие фасоны ему теперь предложат? Прежде чем выбрать, он зайдет в несколько бельевых магазинов на корсу и Вие до конти. Широкие банк для человека 50 лет слишком вольны. Требуется, безусловно, совершенно прямой галстук, черный и матовый. Завтрак подавался в час. Антим вернулся со своей покупкой к полудню, чтобы успеть взвесить животных. Не то чтобы Антим был кокетлив, но прежде чем приступить к работе, ему захотелось примерить галстук. В комнате валялся осколок зеркала, служившему когда-то для вызывания тропизмов. Он прислонил его к клетке и нагнулся над своим отражением. У Антима были еще густые волосы, зачесанные ежиком, когда-то рыжие, а теперь неопределенного серовато-желтого цвета, как у старого позолоченного серебра. Щетинистые брови нависли над глазами сереей и холоднее зимнего неба. Его высоко коротко подстриженные баки остались рыжими, как их муры усы. Он провел тылом руки по своим плоским щекам, под широким угловатым подбородком. «Да-да», — пробормотал он, — «надо будет побриться». Огонь извлек из конверта галстук, положил его перед собой, вынул булавку с камеи снял фуляр. Его мощная шея была охвачена полувысоким воротничком, открытым спереди и с отогнутыми углами. Здесь, несмотря на все мое желание излагать одно лишь существенное, я не могу умолчать о шишке Антима Армана Дебуа, ибо пока я не научусь безошибочно отличать случайное от необходимого, что я могу требовать от своего пера как неточности и неукоснительности? В самом деле, кто мог бы утверждать, что эта шишка не имела никакого влияния, что она не оказала никакого воздействия на работу того, что один называл своей свободной мыслью. На свои шансы он обращал меньше внимания, но этой мелочи он не прощал Господу Богу. Это началось у него неизвестно как, вскоре после женитьбы. сначала появился к юго-востоку от левого уха, там, где начинаются волосы, маленький бугорок. Долгое время он скрывал этот народ под густыми волосами, зачесывая их в этом месте прядью. Даже Вероника его не замечала, пока однажды, во время ночных ласк, не нащупала его случайно рукой. «Что это у тебя тут?» — воскликнула она. И словно опухоль, раз обнаруженный, нечего было больше сдерживаться, она через несколько месяцев достигла размеров куропатчего яйца, потом цесаркина, потом куриного, и так и осталось. Оредевшие волосы расходились по сторонам и обнажали ее. В 46 лет Анти мог уже не помышлять о красоте. Он коротко стригся и стал носить эти полувысокие воротнички, у которых своего роба особый выем, и прятал шишку. И в то же время выдавал ее. Ну, довольно обантимовые шишки. Он повязал шею галстуком. посередине галстука свой металлическую петельку продевалась лента и накалывалась на подвижный зубок. Хитроумное приспособление, но при первом же соприкосновении с лентой оно отскочило прочь. Галстук упал на операционный стол. Пришлось обратиться к Веронике, та поспешила на зов. «Вот, ко мне это», — сказал Антим. «Машинная работа, ничего не стоит», — пробормотала она. «Действительно, не держится». Вероника всегда носила на своей домашней кофте заколотыми под левой грудью две иголки с продетыми нитками, белые и черные. Подойдя к стеклянной двери, даже не присаживаясь, она принялась за починку. Антим тем временем смотрел на нее. Это была довольно грузная женщина, с резкими чертами, упрямая, как и он, но в сущности уживчивая, почти всегда улыбающаяся, так что небольшие усики, и те не придавали ее лицу особой жесткости. «В ней много хорошего», — думал Антин, глядя, как она шьет. «Я мог бы жениться на кокетке, которая бы меня обманывала, на ветренице, которая бы меня бросила, на болтушке, от которой у меня трещала бы голова, на дуре, которая бы меня выводила из себя» наворчу не как моя своячница не так сухо как всегда спасибо сказал он когда Вероника, окончив работу уходила и вот в новом галстуке антим весь ушел в свое взвешивание Умолкли все голоса и снаружи и в его сердце он уже взвесил слепых крыс что это значит кривые крысы без перемен он собирается взвешивать зрячую пару вдруг он так резко откидывается назад что костыль падает на пол По удивлению, зрячие крысы, он взвешивает их еще раз. Но нет, совершенно очевидно. Зрячие крысы со вчерашнего дня прибавили в весе. Мозгу вспыхивает. Вероника. С тяжким усилием, подобрав костыль, он кидается к двери. Вероника! Она снова спешит, полной предупредительности. Тогда он, стоя на пороге, торжественно. Кто трогал моих крыс? Ответа нет. Он повторяет медленно с расстановкой, как если бы Вероника разучилась хорошо понимать по-французски. «Пока я уходил из дому, кто-то их накормил. Это вы?» Тогда она, набравшись мужества, обращается к нему чуть, чуть, чуть ли не с вызовом. «Ты морил голодом этих несчастных животных. Я не помешала твоим опытам. Я просто...» Он хватает ее за рукав, подводит, ковыляя к столу и указывая на записи. Вы видите эти листки, где вот уже две недели я заношу свои наблюдения над этими животными? Это те самые листки, которых ждет мой коллега Потке, чтобы огласить их в Академии наук в заседании 17 мая. Сегодня 15 апреля. Что я напишу под этими столбцами цифр? Что я должен написать? И так как она молчит, Он продолжает скоблять чистое место на бумаге квадратным концом своего указательного пальца как стилем. В этот день госпожа Арман-Дюбуа, супруга исследователя, вне в голосу своего нежного сердца совершила, кто и по-вашему должен сказать, неловкость, неосторожность, глупость. «Напишите лучше с жареностными несчастными животными, жертвами нелепого любопытства». Он с достоинством упрямляется. Если вы так к этому относитесь, вы понимаете, сударыня, что на будущее время я должен просить вас ходить по дворовой лестнице возиться с вашими плантациями. Вы думаете, я ради своего удовольствия вхожу в вашу берлогу? Избавьте себя от труда входить в нее впредь. Затем, дополняя эти слова красноречивым жестом, он хватает записи и рвет их на мелкие клочки. Он сказал, вот уже две недели, на самом деле крысы голодали всего только четвертый день. Это преувеличение обиды должно быть истощило его досаду, потому что за столом у него уже ясное чело. Он оказывается даже до такой степени философом, что протягивает своей половине примирительную десницу. Да еще более, нежели Веронику, он не желает являть этот стой благомыслящий, течет браль улей, зрелище раздора каково они не применули бы вменить в вину образу мысли Антина. В пять часов вечера Вероника сменяет домашнюю кофту на черную драповую жакетку и едет встречать Джулиуса и Маргариту, поезд которой приходит в 6 часов. Антим идет бриться. Фулярок заменил прямым бантом, этого достаточно – Он терпеть не может парада и не намерен расставаться ради своящихся с пиджаком из альпака, белым жилетом в синюю полоску, тиковыми панталонами и удобными черными кожаными туфлями без каблуков, которые он носит даже на улице и которые простительны ввиду его хромоты. Он подбирает прорванные листки, восстанавливает их по кусочкам, тщательно переписывает цифры заново, поджидая барали углу.